Глава восьмая. Плен. Словно оседуав пенные гребни, Ивля шла на юг под полными парусами, все дальше и дальше унося наших героев от негостеприимных стен Великой Трои. бунисон струнному перебору, в тугую выбранного такелажа, аккомпанировал унылый свист набитых порывистым бризом шкаторин. В подспорье основному метрилу корабельщики развернули Артемон. Этот небольшой прямоугольный парус ставился на уложенный в нос и образующий своеобразный буш при дополнительной мачте. Он забирал низовой, идущий вдоль бортов, ветровой поток. Удобно расположившись на палубе кормы, Одиссей и Афина оживленно спорили. Они пытались разглядать дальнейшие действия своего противника. Сделать это было нелегко, так как сразу по отпытии поломец закрылся в каюте, уже сутки не казал оттуда носа и не проявлял никакой активности. Кормчий, казавшийся таким приветливым по пути в Илеон, теперь был угрюм и молчалив. Он сосредоточенно правил судном, лишь изредка отдавая короткие команды экипажу Вот и сейчас, внимательно посмотрев на небо, он велел матросам еще прибавить парусов. Во исполнение приказа два обезьяноподобных киликийца взвились на верхушку мачты и споры развернули дополнительные, перекрывающие треугольное пространство от рея до топа мачты, полотнища. Крутобокий корпус Ивлии идеально подходил для плавания при попутных ветрах. И хотя свежий ветер разогнал довольно-таки крутую волну, корабль почти не качало. Удобно умастившись на нескольких гребнях, он твердо держал заданный курс. Лениво обгоняя судно, волны одна за другой мягко подкатывались с кормы, так что, когда передняя уходила за форштевень, свою спину услужливо подставлял новый пенищийся вал. «А что это мы так торопимся?» Одиссей пристально посмотрел на рулевого. Сейчас его больше всего волновал вопрос, причастны ли корабельщики к козням Паламеда, или они ничего не знают. «Хочу, Басилевс, на добром ходе проскочить вон на те проливы», — Корпчий указал прямо по курсу, туда, где уныло тянущиеся с обеих бортов берега, постепенно сужая, сливались сплошную линию. Хоть за талант не стал бы туда соваться, да царский посланник строго-настрого наказал держать этот курс и находиться подле азиатских берегов. Ума не привожу, по что это нужно? Да, пожалуй, Павламед не поставил его в известность о своих истинных намерениях. Что же он все-таки затевает? — мысленно вопросив себя Одиссей, а вслух произнес. — Может, он рассчитывает на более благоприятный ветер у берега? — Оно, конечно, в узкостях сквозит пошивче. Че зря балакать, только опасно все это. Лучшего сюрпризу для прибрежных-то разбойничков и не промыслишь. Я бы взял Мористия, все же оно безопасней Однако по Ламеду виднее, наказал править восточнее, знать так оно и надо. — А что за корабли преследуют нас? — Афина посмотрела вдаль за корму Вот то и я говорю, не по нраву мне это, — угрюмо сквозь зубы процедил корабельщик. — Прям с рассвету на хвост подсели. Однако дистанцию покут держат. Я думаю, мы очень скоро получим ответы на все вопросы. Одиссей показал рукой прямо по курсу. Там на фоне обрывистых берегов вдруг стали явственно проступать силуэты еще нескольких судов, выходящих исправливо навстречу Ивлии. Причем по парусному вооружению и форме корпуса они, как две капли воды, были похожи на те, что наседали сзади. Не оставалось сомнений, это были комары, узкие длинные лодки, пользующиеся особой популярностью у прибрежных пиратов. В открытом море таким кораблям Ивлюю, конечно, было не догнать. Но в узком проливе любой, даже самый быстроходный корабль рисковал стать добычей этих юрких, сигароподобных суденышек. Они, словно стая голодных пираний, окружали жертву, а затем, пользуясь численным перевесом, брали обреченных на абордаж. Ну вот. Доигрались туды качели, глядываясь по сторонам, словно загнанный зверь пробормотал корабельщик и резко потянул на себя румпель. Послушная рулю судно немного кренясь, стала медленно забирать на ветер. Парусина заполоскала, так что рулевому пришлось вновь немного увалиться. Он раздраженно крикнул на киликийском, чтобы матросы не зевали и подобрали подветренный шкот Однако ответом было лишь беспомощно хлопание парусов. Тем временем кольцо комар неумолимо сжималось. «Окажи милость, Басилев, встань за кормила!» Корпщик в отчаянии оглянулся на Одиссея. «А я скажу по глазе, куда запропали эти лентяи?» «Не стоит!» Крестив на груди руки, невозмутимо ответил ему царь Итаки. «Лучше скажи мне, корпщик, можешь ли ты определить, чьи это корабли?» «Так то тоже дело не хитрое. Судя по раскраске, а паче того по развесистым рогам, что украшают носы, это критяне». — Ага, потом славного минуса вас там не нужно, — подумал Одиссей. Корпщик удивленно посмотрел на Лаэртида. — Я принесу доспехи, мастер, — бросилась Афина к ведущему в капитанию трапу. Думаю, уже поздно мрачно молвил Лаэртид, кивнув в сторону бака. И действительно, в проеме носового люка мелькнул коневластный султан, а еще через мгновение на палубу поднялся сам паламет, облаченный в тяжелые доспехи эпибата. В руках предателя сверкнул обнаженный меч, а за его спиной выстрелили закованные в броню и выраженные до зубов матросы из числа киликийцев. Злоумышленников было семеро. Они вели себя нагло и уверенно, явно рассчитывая на подмогу со стороны подходящих все ближе и ближе пиратских судов. Паламет отдал короткий приказ, и еще два киликийца, подбежав к маще, перерубили держащие рейфалы. Ранголтное дерево, на котором кожаными ремнями крепилось полотнище паруса, — С грохотом низверглась на Павлова, в дребезги разбив такеважные площадки. Захват корабля был предрешен. «Прошу никого не двигаться и сложить оружие», — громко объявил предатель. «А ты, кормщик, если хочешь остаться в живых, просто выполняй свою работу». «Сейчас посмотрим, кому придется разоружаться», — заявил Афина, вытягивая из-за пояса египетские метательные ножи. «Без глупостей». Паламет взмахнул рукой, и на носовой площадке для работы с парусами появился стрелок. Было отчетливо видно, как тетива огромного врос человека критского лука вдавилась в могучие перси воя чуть правее сосца. — Убери ножи, спокойно», — спокойно сказал Эртиф, и, сняв с пояса меч, бросил его к ногам. Афина со злостью вонзила оба стелета в палубу. Саволоки и глазища амазонки сверлили супостата почище взгляда горгоны. Надо признать, что захват корабля был продуман с злодеями до мелочей, а время для нападения выбрано самое, что ни на есть удачное. Грибная команда безмятежно спала после бессонной ночи, а все матросы были на стороне нападавших. Для пущей надежности поломет перекрыл выход из трюма и поставил на люк двух тяжеловооруженных гоплитов. — Как прикажешь тебя понимать, любезный поломет Боюсь, что царь Агамемнон не одобрит твоих действий, — невозмутимо спросил Одиссей. В трюм их, приказал своим клевретом злодей, не удостовив правителя и таки даже взглядом. В этот момент к борту Ивлии лихо подошли две пиратские лодки. Одной из комар управлял давешний одноглазый партнер Одиссея по игре в кости, а с борта другой пленником приветливо махал рукой спартанский судовладелец Агиселай. Что ж, картина проясняется. Действующие лица выходят на поклон, подумал Одиссей и стал покорно спускаться вниз по трапу. Таким образом, наши герои оказались в струме собственного корабля, связанные по рукам и ногам. В подпалубном пространстве было темно и сыро, тошнотворно пахло прокисшим вином и затхлой морской водой. Когда глаза немного привыкли к темноте, Афина осмотрелась. Они были здесь не одни. Еще как минимум три десятка гребцов отказавшихся перейти на сторону бандитов, связанные в повалку, лежали на днищевом настиле. Некоторые из пленников были ранены, и с темноты доносились их приглушенные стомы. Судя по всему, при захвате трюма грибная команда, состоящая в основном из ахейцев, оказала отчаянное сопротивление. Афина перекатилась на спину и, изогнувшись будто кошка, попыталась продеть связанные ноги между рук так, чтобы стягивающий запястья узел оказался спереди. С третьей попытки ей удался этот трюк, и она впилась зубами в веревки. Прошло уже немало времени, а Амазонка все еще возилась с хитрым киликийским узлом. Ваэльтит бесстрастно наблюдал за ее стараниями. Вдруг качать стало заметно сильнее. «Ага, похоже, что мы вошли в проливы», – подумал он, – «а значит, все-таки идем на Крит». И действительно, усиление волнения было вызвано появлением стоячих волн, часто образующихся на входе в узкие места при столкновении течения и ветра. Я полагаю, не сегодня-завтра мы узнаем, кто стоит за похищением Елены. База пиратов должна быть где-то рядом, вряд ли они решатся буксировать Микенский государственный корабль слишком далеко» по-прежнему не обращая внимания на змеиные извороты своей помощницы, пустився в рассуждения многохитростной царь «Приятно все же сознавать, что не весь экипаж перешел на сторону злодеев. Мастер, давайте я развяжу вас, выплевывая изо рта ошметки каната, прошепеляю его Афина, наконец полностью освободившись от пут. Нет-нет, ты только немного ослайп узлы, чтобы можно было в любой момент освободиться. Надо сохранять видимость того, что мы связаны». Но они в любой момент могут нас убить. Еще раз повторяю, Теофина, если бы Паламет хотел от нас избавиться, он сделал бы это сразу после выхода из строя. А раз он этого до сих пор не сделал, значит, мы ему пока нужны живыми. Возможно, он надеется переманить нас на свою сторону. Или хочет поторговаться, продолжал размышлять слух одесей. Однако ему не вдомек, что Евмей уже в Мекенах или на подходе к ним. Это наш козырь, своеобразная гарантия. А если случится что-либо непредвиденное, и мальчишка не сможет передать послание, Афина повернулась к Одиссею, растирая затекшие руки. Это уже не зависит от нас. Но мы можем использовать эту информацию для шантажа Паламида. Если я все правильно рассчитал, нас привезут в то самое место, где находятся Елена и Парис. Главное узнать, кто они, жертвы похищения или режиссеры этой комедии». Когда мы это выясним, считая, что наша миссия окончена, вот тогда можно будет и о себе побеспокоиться. Как бы не было поздно, мастер, немного ослабив веревки, на руках и ногах Лаэртида, Афина, тихо ступая, растворилась в стенноте трюма, чтобы проделать то же самое с путами других узников и помочь раненым. Размеренное покачивание судна, равно как и восстановившийся кровоток в членах, благотворно повлияли на ход мыслей героя. Безумные идеи мщения, одна кровавая и другой, постепенно уступили место холодному и трезвому расчету. Незаметно. Как-то сами собой обозначились углы нерешенных проблем. А таких в наличии имелось три. Во-первых, неясно, кто стоит во главе заговора. В том, что Паламет не самостоятельная фигура, Лайеркид больше не сомневался. Иначе, почему он до сих пор не вступил со мной в переговоры? Значит, везет к своим хозяевам. На эту роль могут, конечно, претендовать и финикийцы, но, скорее всего, это милецкая торговая элита. Во главе того Сократов, теперь это ясно, стоит Агисилай. Микенский наместник тесно с ним связан, возможно, Агисилай и является основным игроком. Во-вторых, неясной остается роль в этом деле Елены и Париса, хотя последний, скорее всего, лишь жертва собственной женофилии. И, наконец, третье. Как все это связано с храмом Аннат? воином-жрицей которой является спартанская царица. Прикрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов, чтобы сосредоточиться, Агисей стал перечислять в уме факты, открывшиеся в свете последних событий. Итак, критские пираты, наемные финикийские убийцы и кирикийские матросы – все это лишь исполнители, руководимые Паламедом и Агиселаем. Они же наверняка осуществили похищение Елены Аргийской, с ее ведома, либо без такового. Прячут новоявленную Европу и Париса, надо понимать на Крите, на одной из пиратских баз. Кстати, это весьма символично, ведь финикийскую-то принцессу Зевс тоже увез на Крит. Таким образом, существует три самостоятельные силы – милецкие купцы, критские пираты и угорицкий храм богини Анат, которую мы греки называем Афродиту Порны. Остается непонятным, как связаны они между собой. Допустим, что милецы используют пиратов и финикийцев, считая себя во главе заговора, направленного на развязывание войны между Микенами и Трой. Но похоже им не вдомек, что похитили они не просто спартанскую царицу, а жрицу воина храма Анат. А значит храм ведет независимую игру, о которой милецы даже не догадываются. И целью этой игры, если прав Нестор, является легендарный скиптер Миноса. В то же время и угорит, и Милет не брезгуют услугами пиратов. Вроде складно получается, но все-таки что-то здесь не так. Как смогли сговориться непримиримые враги, торговцы и пираты? Деньги? Возможно. Но и Паламет и Агисилай не могут не понимать, насколько ненадежны договоры с джентльменами удачи. Нет, разбойниками движет что-то еще, кроме жажды наживы. Но что, тоже ищут скипетр? Почему бы нет? Номинальная стоимость жезла весьма велика. Но почему Агисилай отдал мне серьгу? Этого я не понимаю. Ну, допустим, хотел отвести подозрение от себя и Паламеда и направить меня на ложный финикийский след. Возможно. Вполне возможно. Ведь он не знает, что финикийцы ведут самостоятельную игру. Слева послышался шорох и приглушенное дыхание. Это я, мастер. В темноте трюма едва угадывались прелестные черты лица. Пираты закрыли здесь 32 человека, в основном это гребцы Они спрашивают, что делать, ведь им точно пощады не будет. А где солдаты? Если я не ошибаюсь, на корабле было 8 тяжеловооруженных эпибатов. Так ведь перерезали их всех сердечных. Рядом с девушкой появился силуэт кормщика, которого пираты, больше не нуждаясь в его услугах, тоже связали и сбросили в трюм. Супостаты ворвались внезапно, покуда солдаты дрыхли. Гаплитов-то сразу порешили, а гребцов спрашивать стали, кто с ними, а кто супротив. Потом отказавшихся, а таких, слава тебе, оказалось большинство, повязали, да и заперли тута. выходишь что на стороне Паламеда все матросы и немного гребцов Если ветер скиснет, ему будет даже некого посадить на весла, обраданно резюмировал Афина. «Думаю, для них это не проблема. В крайнем случае посадят на весла матросов или пересадят пару десятков головорезов с пиратских кораблей». Одиссей привстал, оперся на локоть и продолжил. «План действия будет такой. Вам, кормчи, надо во что бы то ни стало освободиться. Пираты вас не пожалеют. В лучшем случае продадут в рабство. Мы с Афиной вас поддержим, однако бежать не станем, уверен, пока наши головы в безопасности». Однако, выступать еще рано, силы слишком неравные. Пираты нас просто вырежут, как стадо свиней. Надобно выждать более удобный момент. В темноте и духоте прошла ночь. Все тяжело тяжелораненые, а их было трое, скончались. Остальные пленники жестоко страдали от нехватки воды и свежего воздуха. Наконец, судя по проникшему в щель неплотно прилегающей крышке люка лучу света, страшная ночь закончилась. Вскоре на палубе послышался топот десятка ног. Судно на какое-то мгновение сильно накренилось, а затем вновь выровнялось. После этого маневра длившаяся всю ночь качка внезапно прекратилась. Вошли в какую-то бухту. Ишь как забегали. Убирают вспомогательные паруса. Одиссей, как опытный моряк, безошибочно угадывал по доносящимся с паубой звуком что происходит наверху. «Я думаю, скоро будем на месте. Аиду отдам душу, лишь бы узнать, куда они нас притащили». Наверху вновь забегали, а еще через некоторое время справа по борту послышался громкий всплеск. Так, бросили якорь. Посмотрим, что будут делать дальше. Никаких изменений, однако, больше не последовало. Пираты явно что-то выжидали. В трюм никто из них не спускался. Лишь в обед злодеи заставили пленных подать наверх трупы умерших и все-таки спустили вниз ведро с водой. Томительной неопределенности прошел весь день. Заключенные по-прежнему сидели в полной темноте. На палубе было тихо, лишь на баке кто-то лениво убирал концы. Судя по всему, пираты выгрузились на берег, оставив на корабле лишь охрану. «Мастер!» Они оставили на борту лишь стражу, а Фина вновь подползла к Одиссею. Здесь, в трюме, в полный рост можно было подняться только в центральном проходе, который тянулся вдоль келя через все судно. В остальном же пространстве приходилось передвигаться на четвереньках. «Ты в этом уверенно?» – спросил Эрки. «Абсолютно. Я сама видела. На борту всего четыре человека. Один сидит в капитании, два на баке Причем один из них стоит прямо на крышке люка, которая ведет сюда в трюм. И еще один спит на грибной палубе». «Как ты сумела все это разглядеть?» «Я не просто разглядела. Я уже была на палубе. Там в конце трюма есть вентиляционные отверстия. Они очень малы». И пираты убеждены, что у них никто из грибцов не пролезет. Но я же не мужчина. Каков твой план, спросил Одиссей. Перед рассветом, после смены караула, я вылезу и сниму часового, который стоит на легке, ведущем в трюм. Будьте покойны, мастер, никто ничего не услышит. Меня этому хорошо научили. Когда захватим корабль, ребята могут уходить. А мы, раз вы так решили, останемся. Ну что ж, план неплохой. Тем более, что другого у нас нет. Но корабль ребятам учат захватить пиратский, а наш оставить Здесь среди скал на Камаре будет удобнее скрыться, да и гребцов чтобы угнать Ивлю, у нас уже не хватает. Передай всем, пусть отсыпаются, а мы с тобой будем дежурить по очереди. Пираты всю ночь праздновали победу. С берега доносились пьяные выкрики и ароматный дым жареных козьих желудков. Уверенные в своей безнаказанности и в крепости запоров, даже несущие караул разбойники позволили себе пропустить пару фляг с вином. К утру триумфаторы так навокались, что узникам не составляло особого труда захватить корабль. Все произошло именно так, как и планировала Афина. Выбравшись через вентиляционное отверстие на палубу и завладев своими египетскими стилетами, она двумя молниеносными бросками обезвредила подвыпивших стражей. А когда из люка капитании на звук упавших тел высунулась голова старшего, хладнокровная валькирия вмиг перерезала горло и ему. Четвертый охранник был настолько пьян, что даже не проснулся. Его просто связали и сбросили в трюм, из которого уже выбирались остатки команды имени. «Мы сейчас можем перебить всех пиратов на берегу», — заявила разгоряченная боем воительница. «Они мерцетски пьяны». «Нет, разбойников слишком много». Судя по количеству костров, их не менее двух сотен. Одиссей оглядел столпившихся вокруг него гребцов Многие еле держались на ногах. Наши люди слабые и практически безоружны. Лучше не рисковать. Пошлем несколько надежных людей захватить одну пиратскую комару и пусть поскорее уходят в море. Кто со мной вызвалась первая бесстрашная амазонка? Афина и четыре дюжих гребца беззвучно спустились по якорному канату в воду и поплыли к берегу. Там в лунном свете, словно тюлени туши, тускло поблескивали смоляные борта, вытащенных на сушу пиратских водок. На удачу одна из них стояла наготове даже весла были на нагелях и подвязаны к банкам. Камара была схожа с большой черной птицей, будто только что присевшей на берег и еще не сложившей свои весла-крылья. Оставшимся на Ивле было плохо видно, что происходит на берегу, однако вскоре якорный канат, спущенный с кормы пирата, натянулся... И легкая лодка вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее заскользила по воде. Судя по всему, операция прошла успешно. Афина подала условный знак, и оставшиеся моряки стали спускаться в воду, чтобы вплавь переправиться на пиратский корабль и присоединиться к своим. Последним уходил коробщик. На какой-то миг он задержался под левоортида. — Так, может, Басильевс это все-таки с нами? — неуверенно спросил корабельщик. — Нет, мне нужно расквитаться с Паламедом и узнать, где находится Елена и Парис, — сказал, как отрезал царь Итаки. А ты, кормчик, как можно скорее должен привести сюда царский флот. Имей в виду, что пираты наверняка сменят место стоянки. Однако я думаю, что далеко им не уйти, их база должна быть где-то рядом. — Ну, тады удачи тебе, Богоравный Одиссей. — А про нас не горюй. И трех раз Гелиус свой путь прокрутить не успеет, как я приведу сюда царский флот. Отритым в раз шельмецам ноздри-то повыдернет, зева лютый он на расправу. Герои крепко обнялись, и корче скользнул по якорному концу заварь. В это время со стороны уже развернувшейся носом к выходу из залива пиратской комары раздался еле различимый всплеск, а вскоре Одиссей увидел, как, стремительно рассекая воду, в сторону ивли пывет Афина. Все же решилась остаться со мной, бестия, не без удовлетворения, подумал он. Когда девушка вылезла на палубу и Лаертит невольно залюбовался ею. Словно точенная, на вид очень хрупкая фигурка, черные вороньего крыла волосы, сбегающие по обнаженным плечам и груди капли холодной морской воды, отливающие лунным серебром мокрое лицо и руки, покрытые легким гусиным ознобом. Одиссей тряхнул головой, отгоняя на вождение, но это лишь усилило искушение, перед ним стояла не иначе сама Киприда, нимфа прикрытая лишь набедленной повязкой. Горячая удушающая волна прокатилась по телу. «Накинь что-нибудь на плечи, а то совсем продрогло. Неровен час простынешь», — отвернулся от демоницы верный супруг Пеневопы. «Завтра нам предстоит веселый денек. Надо быть в форме. Когда пираты увидят резню, которую мы тут учинили, да к тому же обнаружат пропажу пленников и своего корабля, нам не поздоровится». Ничего, как-нибудь выкрутимся. Девушка весело подмигнула в Эртиду и спустилась к капитанею. Через миг она вновь появилась на палубе, зябко кутаясь, тонко выделанная овечьей руно. Одиссей смотрел в сторону выхода из пиратской гавани. Абрис, уносящий беглецов комары, плавно таял в предрассветном тумане. Герои бросили на палубу еще несколько овечных шкур и умостились подле форштевня там, где, сходясь воедино, два крутых фальшборда образуют на корабле уютный, защищенный от утреннего бриза уголок. Цветало. С мрачного ложа ночи поднималась румяная элос. Нежно перстами она виноцветную гладила бездну. Продекламировала Эртита требований из древней поэмы. Однако Афина уже не смогла оценить его лирический настрой. Уткнувшись прелестным носиком в плечо мастера, она мгновенно уснула. Отец Телемаха тяжело вздохнул и отвернулся лицом к борту Олимпийская внешность, железные нервы, бесстрашное сердце, кому достанется этот прелестный цветок, думал он, тоже утопая в объятиях крылатого морфия. Иснилась герою его далекая родина, твердокаменная итака, лесистый зам и кефалония. Вот он под склон горы идет к своему дому на Навстречу ему вышла верная супруга, на руках у нее кудрявый карапуз. Он вырывается из рук матери и бежит к отцу. «Одиссей! Одиссей!» — кричит жена. Он хочет ей ответить, но прекрасная пенелопа не слышит его.